Глава 5. Отъезд. Часть 1. Побег императора Эрвина Йозефа II поверг в хаос Союз свободных планет. Разумеется, члены Верховного совета во главе с его председателем Джобом Труниктом ожидали, что Рейнхард будет противодействовать правительству Возгнании, но все же были шокированы серьёзностью его реакции. К примеру, член совета Каплан рассчитывал на начало дипломатических переговоров с правительством Возгнании, однако они получили упреждающую пощечину, недвусмысленно показывающую, что противник не приемлет компромиссов. «Этот белобрысый щенок желает напасть на нас, и у него за спиной достаточно войны мощи для этого», Я в ярости сказал Каплан. Но сколько бы они ни обвиняли Рейнхарда, вина за необдуманные политические решения лежала на них. Правительство Союза буквально выложило коврик с приветствием для силовой тактики Рейнхарда. Впрочем, их выбор, каким бы глупым он ни был, на самом деле направлялся за кулисными действиями Рейнхарда и Фёсзана. Но это было слишком маленьким утешением, учитывая то, какую беду он породил. Два независимых политика, Жоан Рыбелло и Хуан Жуй, обедали в местном ресторане. Оба они, будучи причастными к Следственной комиссии, были связаны с Яном. И в тот момент именно он был темой обсуждения. «Ян Венли? Диктатор? Такое трудно проглотить». Сейчас, пока это не стало реальностью, смеяться легко. Но за свою жизнь я видел, как улыбки сходят с лиц так часто, что не могу сосчитать Хуан. Как политик Ребелло превосходно исполнял свои обязанности, но вот чувства юмора ему, к сожалению, не хватало. Это единственное, о чем Хуан сожалел в своём друге. Чтобы составить коктейль, который мы называем диктатором, необходимо уловить его основной вкус – Диктатура может быть неплохой вещью. Диктаторы зачастую непоколебимы в своих убеждениях и чувстве долга. Их чувство собственной праведности развито до предела. А также они обладают силой рассматривать своих противников не только как своих личных врагов, но и как врагов справедливости. Но мне интересно, можете ли вы увидеть это Рибелла? Конечно могу. Так что же в случае Яна Венли? Ну, Ян Венли может быть отличным коктейлем, но на мой взгляд ему не достают ингредиентов, чтобы стать диктатором. «Дело не в разуме или моральных принципах. На мой взгляд, ему не хватает веры в собственную непогрешимость и стремление к власти». Политики ненадолго замолчали, так как им принесли заказный суп из Сига. Ребелла поднёс ложку ко рту, провожая взглядом официанта. «Но разве он не верит в свою непогрешимость? На заседаниях он оказался бесстрашным обвинителем и упрямым оратором. Вы сами так говорили?» Не только выражение согласия с Рыбелло, но и, похоже, чтобы прокомментировать ужасный вкус супа. Вы правы, но он бросил вызов, отвечая на откровенную глупость и злый умысел следователей. Его стратегия была верна, но когда дело дошло до войны на слушанье, тактически ему следовало бы соглашаться с любой глупостью, чтобы избежать конфликта. Тем не менее, наш старый добрый Ян Венли никогда бы... Хуан поморщился, поднеся к арту ещё одну ложку супа. А вот почему он сказал этим свиньям в лицо, кто они есть. Иногда приходится выбирать между человеческим достоинством и политической победой. монажество исторических премов подтверждают это. сомнением, посмотрев на свою опустевшую тарелку, Хуан выпил воды и заключил. Я не вижу причин полагать, что Ян Венли может стать диктатором в ближайшем будущем. По крайней мере, у него нет таких амбиций. Нет, если развитие ситуации его устраивает. Допускаю, но Ян Венли... Не единственное, о ком нам стоит беспокоиться, и вы не исключение, Рабела. Хоть вы и думаете так об адмирале Яне, но что вы готовы сделать, если он и вправду перехватит бразды правления и станет диктатором, положив конец демократии, какую мы её знаем? Рабела поднял брови, не давая немедленного ответа. Хуан тоже не давил на него, хотя ему не просто было удержаться от комментариев. Выбирая между коррумпированной демократией и добродетельной диктатурой, был одной из самых сложных дилемм, стоящих перед человеческим обществом. Народу Галактической Империи повезло быть избавленным от того, что, несомненно, было наихудшим состоянием коррумпированной автократии. В настоящее время непонимания и не охватило многих, но недоумение законного правительства Галактической Империи из-за отсутствия приветствий по отношению к ребёнку Императору, который должен был быть удостоен верности и преданности, превзошло даже это. «Будь проклят, этот мальчишка! В нём нет положительных черт!» «Он высокомерен, группы с ним труднее иметь дело, чем со сбрендившим котом!» Гнев, разочарование и другие неприятные ощущения кипели в их желудках, наполняя рода кислотой. Они мало что знали о юном императоре, помимо того, что тот пользовался полной поддержкой Райанхарда и бывшего канцлера Лихтенладе, но и представить себе не могли, что он вызовет в своих подчиненных столь малую преданность. Если бы юный император достиг зрелого возраста, так и не научившись контролировать своё эго, можно было бы ожидать появления ещё одного Августа II. Август II был самым большим изгоем в истории династии Голденбаумов и Империи. Если бы Эрн Йозеф II смог успешно претендовать на трон, имя Августа II наверняка не раз бы было упомянуто. К счастью, правда, его правление было сохранено историками, так как последовавший ему император не стал вмешиваться и запрещать это, позволяя понять действия тирана и предвосхищая необходимость политического мятежа. Нынешний император не обладал ни достойным поведением, неуважением к мнению взрослых, и потому критика Эрвина Йозефа II была суровой. Но семилетнего ребёнка трудно научить нести за себя ответственность, тем более что его окружали взрослые, мало заботящиеся о становлении его характера. Родители юного императора были мертвы, а Рейнхард не мог исполнить роль отца. Так что императора окружали мелкие чиновники, лишь минимально исполняющие свои обязанности. Не то чтобы любовь обязательно решает всё но полное её отсутствие делает перемены к лучшему невозможными. Разум ребёнка продолжал всё сильнее развращаться, заставляя людей отвернуться от него. Для высших членов законного правительства император тоже не был героем или мудрым правителем, им предпочтительнее было иметь послушную марионетку. Впрочем, падением намного ниже даже этого стандарта их всё равно беспокоило. Что же касается самого правительства возгнаний то у них не было ни подконтрольной области, ни граждан, которых можно было бы эксплуатировать, ни армии, имея которую можно было бы править при помощи силы. И для продолжения существования им были необходимы защита союза и помощь Физзана, пока что они двигались вместе с ними, пользуясь доброй волей, оказываемой союзниками милостью, но должны были готовиться к будущему противостоянию, сохраняя при этом благосклонность юного императора. По этой причине они хотели, чтобы семилетний император был похож на милого ангела из сказки, но эти надежды быстро развеялись. Всё, что могли сделать члены правительства в изгнании, это попытаться минимизировать враждебность по отношению к нему. Так что они решили скрыть его величество от лица общественности, насколько это возможно. Доктору было приказано вводить юному императору транквилизаторы, чтобы постоянно держать его в сонном состоянии и ограничить его мир спальней Временного Дворца. Хотя придворный врач беспокоился, как могут повлиять наркотики на хрупкое тело ребёнка, в конце концов ему пришлось выполнить приказ. Таким образом, все политики и финансисты Союза, а также пресса и те, кто хотели внести вклад в дело правительства в изгнании, вынуждены были довольствоваться видом насильно усыплённого ребёнка через дверь его спальни. Среди его посетителей были и такие, кого очаровало его дремлющее лицо, в то время как другие считали его живым воплощением пяти веков диспотичной тьмы. Такая ситуация была неприятна, так как каждый поступал основываясь на эмоциях, а не на разами. Они поддерживали его благодаря чувствам и противостояли из-за внутренней ненависти. На все споры о том, приведёт ли признание Императора к миру и установлению прочной демократии, сошли на нет. Оба лагеря, из которых лагерь сторонников этой идеи был больше, осуждали глупость друг друга, не переставали тратить время и силу на тщетные попытки убеждения. Император Эрвин Йозеф II был миленьким ангелочком, каким его считали некоторые, а безразличным и непослушным ребёнком, осознание этого существенно ослабило синдром белого рыцаря, как называл его Кассельн, хотя оставалось ещё достаточно политических причин. Как бы то ни было, герцог Лоенграмм, человек огромных амбиций, предсказывал, что в имперском флоте найдётся мало офицеров, готовых направить оружие на ребёнка. На древней земле, когда мусульмане оказались втянуты в гражданскую войну, одна из сторон выставила перед собой оригинальную рукопись Корана Увидев это, противники бросили оружие и убежали. Параллели были ясны, однако предсказание герцога Лоинграма являлось лишь ребёнком желания и заблуждения. Несмотря на беспокойство и сожаление, беженцы, поддерживающие их правительство Союза, находились в точке невозврата. Шокирующая реакция Райнхарда фон Лоинграма разом загнала их в угол из центра ринга, места для обсуждения не осталось, конфликт теперь мог разрешиться только силой. Укрепление и содержание армии стало неотложным вопросом, И первой целью правительства Союза стала необходимость рассеять все сомнения в его власти над военными, а также укрепить политические позиции, посадив на руководящие должности в армии офицеров из числа сторонников Трунихта. Таким образом, начальник Центра стратегического планирования, адмирал Куберсли, вышел на пенсию по болезни, а бывший исполняющий обязанности Доусон был назначен на его место. Хотя лояльность Доулсона получила хорошую награду, военные лидеры не хотели выглядеть так, будто являются ставленниками правительства. До главнокомандующего космическими силами Бьюкока дотянуться было сложно, но вот косвенно задеть Яна они смогли, вызвав эффект, схожий с внезапно раздавшимся над головой громом. «Елиан Минс повышен до звания Мичмана и назначен на должность военного атташе. Он должен занять свой пост не позднее 15 октября». Когда в крепость на сверхсветовые связи дошла эта новость, Фредерика Гринхилл, передававшая Яну эту новость, не смогла поднять глаз».